Глава девятнадцатая. Заключение. Два дня спустя в церкви состоялась несколько необычная встреча, носящая сугубо неофициальный характер. На почетном месте сидела брендер Ее голова была забинтована, а левая рука висела на перевязи. Она выглядела бледной, но печаль тревоги и страдания исчезла с ее лица. Теперь она светилась глубоким и полным счастьем, хотя и печали оставили на ее лице свой след. Рядом с ней сидел Гарри Лоуэлл, единственный источник всех ее треволнений. Он тоже не мог отвести глаз от бренды которая читала в них что-то такое, что делало ее улыбку просто-таки блаженной. Несмотря на счастливый финал, она не могла отрешиться от грустных мыслей, Напротив нее сидел инспектор Френч, и уже его присутствие возвращало ей ощущение того неизбывного ужаса, который она испытала, когда открыла для себя правду о Клиффорде пари Даже теперь она начинала трепетать от одной мысли о несчастном молодом человеке. Френч в ответ на ее просьбу раскурил трубку и заговорил. «Я попросил вас, мисс Вейн, собрать всех». «Потому что, во-первых, подумал, что лишь благодаря вам и мистеру Лоулу удалось выяснить истину. «Во-вторых, потому что мне очень хотелось выслушать ваш рассказ. «Должен сказать, что наша встреча совершенно неофициальная. «О ней ничего не известно моему начальству. «Но, думаю, мы можем быть вполне откровенны друг с другом по простой причине. «Судебного разбирательства не будет». По крайней мере, в обычном смысле. Парень во всем признался, его неминуемо осудят. В тех обстоятельствах, при которых он был задержан, он вряд ли сумеет выкрутиться. Но помимо всего прочего, он рассказал, что в течение года, пока он пытался сохранить все в тайне, он в конце концов стал рабом своего страха и тревоги, буквально снедающих его. Поэтому единственным его желанием стало облегчить свою совесть признанием и затем принять неизбежный конец. Бренда вздохнула. «Бедняга!» — сказала она мягко. «Несмотря ни на что, я не могу не сочувствовать ему. По крайней мере, теперь он обрел душевный покой». «Защита в его случае не сможет ничего сделать», — резюмировал Френч. «Хотя лично я думаю, что все это порождение нездорового ума, что явилось следствием фронтовой контузии. Я уверен, что он просто не в себе. Однако, благодарение небу не мне это решать». «Оставим эту тему», — предложил Лоуэл. «Мы оба ценим, что вы пришли, инспектор, и хотели бы услышать ваш рассказ. Надеюсь, вы выполните нашу просьбу». «Да, пожалуйста, мистер Френч», — присоединилась и Бренда. «Тогда сначала, мистер Лоуэлл, я думаю, следует пояснить, почему мы решили, что вина лежит на вас. Знаете, сэр, вы сами же в этом и виноваты, и должны благодарить за это только самого себя. Если бы вы не потеряли голову и не занялись подтасовкой алиби, мы бы никогда всерьез вас не заподозрили». «Смотрите сами». И Френч последовательно изложил все свои шаги, начиная с самого начала расследования, которые привели его к выводу о виновности Лоуэлла. «Так что вы должны признать», — настаивал он, «что хоть мы и ошиблись, но правильно отреагировали на неизвестные нам факты». «Что теперь ворошить прошлое?» — ответил Лоуэлл. В любом случае, я немало способствовал тому, что меня арестовали. Что ж, это мне урок на будущее, инспектор. А теперь расскажите нам, как все обстояло на самом деле. Я это сделаю, но в надлежащем месте. А сейчас, пожалуй, нам следует попросить мис Вейн, чтобы она рассказала, почему она начала подозревать паре, потому что именно этим все и кончилось». Мне-то это известно благодаря показаниям данными пари, но хотелось бы услышать все из ее собственных уст. «Согласен», — сказал Лоул. «Начинай, Брэнда». «Да что тут рассказывать», — ответила Брэнда. «Все очень просто. Вы знаете, что мистер Хорлер показал нам письмо, которое ты, Гарри, получил?» «Оно было подписано, доброжелатель. Вы ведь видели его, мистер Френч». «Да, теперь видел. Если бы оно попало ко мне до ареста, вполне возможно, никакого ареста бы и не было. Так вот, я заметила, что «Р» выпадало из строки и было чуть скошено. И в этом письме, и в том, которое получил мистер Керри, было ясно, что оба письма отпечатаны на одной и той же машинке и, скорее всего, одним человеком. «Молодец, Брэнда». — воскликнул Лоуэлл. «Да брось ты!» — сказала Брендом. «Это было крайне просто, ведь я же сама машинистка. Я договорилась с Клиффордом Парри, что он достанет образцы машинописи всех машинок в обоих офисах в надежде обнаружить машинку с западающим «Р». Он с готовностью согласился помочь. Брэнда с трудом справилась со своим волнением, «Разумеется, он согласился», — сказал Френч. «Это ему замечательно удавалось». Он отметил это в своем признании. Предлагая помощь, он оказывался в курсе проводимого расследования и мог предпринять необходимые шаги для того, чтобы себя выгородить. Но в одном он просчитался. «Я могу теперь сказать об этом, раз уж мы подняли эту тему». Он не знал, что вполне можно идентифицировать конкретную пишущую машинку, на которой напечатано письмо. Он понял свою ошибку лишь в ту пятницу, когда вы рассказали ему об этом два дня назад. В тот же вечер он собирался выбросить свою машинку в море и купить другую. А вы тут и нагрянули к нему. Как это произошло, мис Вейн? «По чистой случайности». Точнее, благодаря моей нетерпеливости. В тот день он поехал в Лидмуд и сказал, что добудет образцы машинописи из городского офиса. На следующий день он собирался достать образцы машинописи из офиса в Уитнесе и вечером обещался передать их мне. Но я просто не могла спокойно сидеть и дожидаться их. Я как раз была в Речерче и решила по дороге на станцию заглянуть к нему. Он еще не вернулся, но вот-вот должен был подойти. Я решила подождать его и зашла к нему в комнату. Стоя возле часов у камина, я заметила письмо. Оно просто случайно попалось мне на глаза. Я скользнула по нему взглядом. Этот момент я никогда не позабуду. Адрес был напечатан на машинке. «ВС-2 Лондон Стрэнд. Отель Хантер» для мисс Акерли. Я изумленно уставилась на него. На адресе было три «Р», и все они выпадали из строки и были чуть скошены. У Лоула в этом месте вырвалось крепкое словечко, а Френч удовлетворенно кивнул. «Крайне примечательное и любопытное наблюдение, и такое неожиданное для вас, мисс Вайн», — произнес Френч. В машинописи письма Гарри были и другие дефекты. Это касалось букв «Т» и «Н». Я проверила, как они отпечатаны на конверте. И та, и другая тоже идентифицировались. Я сразу даже не сообразила, что все это означает. Наконец до меня дошло. Я вспомнила множество незначительных эпизодов. Все они теперь получили свое объяснение. Я словно прозрела». Это было скорее похоже на внутреннее озарение, чем на умозрительный вывод. Сомнений у меня больше не было. Надо было уходить, чтобы меня не застигли. Я извинилась перед домохозяйкой и поторопилась уйти. Сначала меня парализовал ужас от моего открытия. Затем, ожидая поезда на станции, я поняла, какое огромное значение это имеет для тебя, Гарри. Вы не поверите, но сначала до меня это не дошло. Я страшно разволновалась, пока добралась до дома. А тут мне рассказали о телефонном звонке, и я тут же выбежала из дома, но не переставала обо всем этом думать. Все остальное вам известно. Френч кивнул. Все в точности совпадает с показаниями пари, мисс Вейн. Он понял, что вы увидели письмо и решил принять меры. Но лучше уж я расскажу вам все по порядку. Слушатели заверили Френчем, что именно этого от него и ждут. Вновь закурив трубку, Френч начал свой рассказ. Не знаю, известно ли вам, как складывалась судьба Клиффорда Пари. Мне представляется, что во всем виновата война. Парри служил в армии и выбыл из ее рядов по инвалидности. Пока он воевал, его отец умер, и матери пришлось нелегко. К счастью, в это время они получили наследство в 500 фунтов. Решили потратить эти денежки на завершение образования пари. Он ведь учился на инженера, а потом ушел на военную службу. Когда он вернулся, состояние его здоровья оставляло желать лучшего. Вскоре после этого его мать скончалась. Она получала небольшую пенсию, и после ее смерти паре остался один и без гроша в кармане. Хуже всего было то, что ему нечем было заплатить долги, которые он неосторожно наделал. Он с трудом сводил концы с концами. Долгое время не мог устроиться на работу. Затем все же нашел место, и угроза умереть с голоду миновала. Однако место было бесперспективное. Я не хочу искать ему оправданий, но нет сомнений, что ему пришлось туго, и именно этот период его жизни усилил его асоциальную ориентацию и развеял представление о моральных нормах. Видимо, именно тогда он с горечью решил мстить за свои страдания всем и каждому, используя любой удобный случай. Наконец ему улыбнулась удача. Он вновь навестил мистера Марлоу. Мистер Марлоу знал его родителей и с определенными колебаниями предоставил ему место с испытательным сроком. Парри всегда славился своей обходительностью. Частично из-за этого, частично из-за ревностного отношения к работе, его утвердили в должности. Тотчас налетели кредиторы. Теперь он был на окладе. Что ж, ему пришлось выплатить свои долги. Однако самому ему мало что оставалось из заработанных денег. На жизнь едва хватало. Его озлобление усилилось, когда он видел впереди лишь перспективу такого же нищенского существования. Но он не собирался отказываться выплачивать долги. Он боялся, что его кредиторы обратятся к мистеру Марлоу, и тогда он потеряет работу. Затем начали строить новый перегон. Кэрри, прожженный мошенник, намеревался извлечь побольше выгоды из работы. Он уже не раз провертывал такие штуки. Кэрри нужен был простофиля. До него дошли слухи о том, что парень нуждается, и он сделал соответствующие выводы. Он очень осторожно подкатил к паре. «Тому нужны деньги. Прекрасно». «Есть простой способ заработать несколько сотен фунтов, а может, тысячу или даже две». «Безопасность?» «Да, это совершенно безопасно. Никто ни о чем не догадается». «У Кэрри уже был опыт в подобных делах. Все должно было сработать и на этот раз. Вы можете представить себе, в каком духе все это подавалось?» Френч сделал паузу, но никто ничего не сказал». На всех услышанное произвело гнетущее впечатление. Никто не предполагал, что у пари была такая тяжелая судьба. Даже желчное отношение Лоула к нему смягчилось, а Бренда с трудом удерживалась от слез, слушая рассказ Френча. Тот продолжил свой рассказ. Кэрри провел в жизнь свой план. Они изготавливали чертежи, разрезав вдвоем. Затем по ночам Парри делал фотокопии в лидмудском офисе. Кэрри покупал необходимые расходные материалы, чтобы не навлечь на офис железнодорожников ни малейшего подозрения. Кэрри знал, что наиболее уязвимым местом плана является изготовление фотокопий, поэтому их следовало изготавливать так, чтобы отследить место изготовления было невозможно. Это он и поручил паре. В случае разоблачения тому грозила тюрьма, а Керри вполне мог остаться в стороне. Именно поэтому он всеми силами стремился сделать Парри своим сообщником. Так он мог в крайнем случае все свалить на него. пари получал половину выручаемых денег. Все шло по заранее намеченному плану. Подлог сработал, никто ничего не заподозрил. В течение десяти месяцев все шло как по маслу, и пари постепенно расквитавшись долгами, зажил более обеспеченным и стал деньги откладывать, которые он хранил в чемоданчике в своей комнате. Затем случилась непредвиденная неприятность. Как-то мистер Мэйрс сказал пари что мистер Акерли заинтересовался объемами земляных работ, которые, как он полагает, являются завышенными. У пари душа тотчас ушла в пятки. Он решил, что разоблачение неминуемо. Сначала он хотел было сразу рассказать обо всем Кэрри. Затем придумал кое-что получше. Конечно, Кэрри был проженный мошенник, но пари не думал, что тот решится на убийство. Не лучше ли будет, если с мистером Акерли произойдет несчастный случай? паре был крайне изобретателен и разработал план который как он был уверен никто не раскусит я думаю продолжил френч что затею пари лучше чем кто либо из нас смог бы оценить мистер Брэк, ведь именно он все время находился рядом с пари вот что тот затеял прежде всего он обсудил проблему с выимкой грунта с мистером акерли и предложил свою помощь в его изысканиях. Тот же прием он затем применил и к вам, мис Вейн. Точно так же он уговорил мистера Акерли никому не сообщать о своих открытиях. Затем он выбрал тот самый вечер, когда следовало сдать ведомость для организации несчастного случая. За день-два до этого он договорился о деловой встрече мистера Акерли с фермером по имени Поц. Речь шла о правах на прокладку пути, и у него сразу возникла одна мысль. Он договорился о встрече на половину шестого в день сдачи ведомости. Это означало, что мистеру Акерли придется в конце рабочего дня пройти от Уитнеса до Ретчерча, а до вечера безвылазно просидеть в офисе, занимаясь ведомостью. Он специально подстроил так чтобы мистер Акерли оказался на перегоне в то время, когда там уж никого нет. Далее он нашел повод для того, чтобы отправиться вместе с ним. Он выбрал тот участок самой обычной проходки по берегу моря, который был ему наиболее удобен. Он должен был изменить проходку для ведомости и сделал это безупречно. Когда в тот день в офисе появился Брэк, Парий намеренно изменил цифру своих измерений, сильно завысив ее. Он знал, что мистер Брэк обязательно обратит на это внимание и, скорее всего, пошлет его сделать промер повторно. У него не было полной уверенности, что его план сработает. Если бы все сорвалось, он бы испробовал что-нибудь другое. Но его замысел сработал на все сто. Мистер Брэк заметил сомнительный показатель – и велел проверить его. Парри нарочно стал отнекиваться и тянуть время, чтобы избежать подозрений, и в конце концов устроил все так, чтобы они вышли вместе с мистером Акерли, когда тот отправился на встречу с потцем. А в субботу, в предшествующую избранной для несчастного случая дате, Парри пошел на серьезный риск, он купил подержанный велосипед и Френч рассказал, как это было сделано. Чтобы запутать следствие, он изменил внешность, стараясь добиться своего сходства с Кэрри. Он подложил высокие вкладки в башмаки, чтобы увеличить свой рост, надел побольше одежды, чтобы казаться представительным мужчиной, говорил высоким голосом и имитировал, насколько мог, ирландское произношение Кэрри. Разумеется, это переодевание не могло бы ввести в заблуждение того, кто знал керри но вполне годилось для маскировки. В ту же субботу вечером парень доехал на велосипеде до мыса Дауни и спрятал его в зарослях недалеко от дороги. Ему пришлось пойти на определенный риск, оставляя там велосипед на воскресенье, но опасность была не так велика. Кто мог забраться в эти края? И действительно, велосипед никто не видел. Он отправился вместе с мистером Акерли измерять проходку. Так вышло, что они встретили бригадира Матча. Тот шел домой вдоль линии. Парень намеревался дойти с мистером Акерли прямо до мыса Дауни. Но из-за присутствия бригадира ему пришлось расстаться с Акерли и спуститься на склон якобы для проведения измерений. Лишь потом он сообразил что свидетельство бригадира будет для него крайне ценным в плане алиби. Как только матч скрылся из виду, парень помчался вслед за Акерли. Конечно, он не стал измерять проходку, так как точно знал правильную цифру. Он стремился нагнать мистера Акерли в намеченном месте. И здесь, настигнув его, нанес ему удар по голове сбоку обрезком свинцовой трубы, обернутой в носок. Трубу он прихватил с собой и затем сразу бросил в море. Он уложил тело мистера Акерли так, чтобы казалось, будто молодой человек угодил ногой водоотвод и упал поперек рельсов. Затем он поднялся наверх к дороге, вывел велосипед и на предельной скорости помчался в Уитнес. Он спрятал велосипед в небольших зарослях возле двора подрядчиков, как ни в чем не бывало, зашел в калитку, и повернул к офису, сделав вид, что всю дорогу шел пешком вдоль линии. Свою неизбежную возбужденность он готов был объяснить тем, что очень торопился вернуться и даже бежал. Но мистер Брэг не обратил на это никакого внимания. А когда произошел наезд на паровозе, ему уже не было нужды притворяться. Его нескрываемый ужас и душевное волнение были восприняты как вполне естественная реакция на пережитое. Никто ничего не заподозрил. Отправившись провожать мистера Акерли-старшего до дома, паре дал мистеру Брегу возможность уехать в Лидмут. Поэтому он остался в Ретчерче-один. Он вновь пешком дошел до Уитнеса, вытащил из кустов свой велосипед, доехал до скалы возле Лидмута, сбросил его в воду, «Думая, что там глубоко, и лишь потом вернулся к себе». Дознание прошло именно так, как он и надеялся, и парень вздохнул спокойно, решив, что опасность миновала. Но его заблуждения быстро рассеялись. Когда пришло время следующей выплаты денег за подлог, Кэрри сказал, что больше не будет ему платить, оставляя все деньги себе. Парень начал возмущаться, И тогда Кэрри сказал, «Хорошо же, может сдать тебя полиции за убийство Акерли». пари продолжал возмущаться, и тогда Кэрри весьма недвусмысленно объяснился с ним,